За нею мчались семеро волчат, далеко отставая друг от друга. Сзади, злобно оглядываясь назад, прыгал старый волчина. Выждав на дистанцию, Алексей Николаевич указал своей своре матку. Графские собаки сметались и, возревшись, сели на молодого волчка. Оставив все, Петр Петрович, как видно было, занялся одним стариком. Он висел на нем, не жалея лошади, и старался поставить его прямо на куст. Но хитрый зверь, видя травлю впереди и такую неотвязную погоню сзади, наддал скачки, покосил и начал забирать влево. Но мы успели заскакать на перерез и вместе с Петром Петровичем подали его прямо на Васькину свору. В награду за эту услугу мы были ближайшими зрителями поистине удивительного приема Чернопегова и тут же признали, что это поудали первая собака во всей леевской охоте. Бацов, глядя, как его карай тормошил, уже заколонного волка, чуть не плясал от радости. Это был тот самый волк с отшибленными пальцами, о котором мы слышали от пчеленца. Так закончили мы нашу пятидневную потеху в Бокине. После обеда люди, обоз и экипажи выступили на походном положении в дальнейший путь. Мы же не могли не остаться еще на одну ночь под гостеприимным кровом наших радушных хозяев. Правда сказать, нам и самим не хотелось расставаться с ними, а они с горем пополам высказывали невозможность нам сопутствовать. На другой день после обильного завтрака мы простились с искренним сожалением и поспешно вышли и разместились в двух тарантасах, приготовленных для нас вечера. Но кучер, бывший впереди, вместо того, чтобы тронуть с места, полез с козел и начал что-то оправлять у коренной. Вскоре оказалось, что это была штука, придуманная братьями. Иван Петрович... В сером казакине, подпоясанный кушаком и в картузе на бикрень появился на крыльце. Не говоря нам ни слова, он полез на козлы. Следом за ним вышел Петр Петрович с налитыми стаканами шампанского. — Что это вы делаете? — спросили мы в один голос. — А ночуем еще ночку вместе, — отвечал добряк, разбирая вожье и навертывая кнут на руку. — Вместе, вместе! — крикнули мы разом, приняли чуть ли не по десятому уже стакану в руки, чокнулись и грянули «Ура!». Петр Петрович накинул пальто на плечи, вскочил к нам в тарантас, уселся как попало, и мы помчались. Братья проводили нас слишком за сорок верст. Ночевали мы вместе в крестьянской избе и наутро простились тоже со штукой, но не без грусти. Медленным и скучным переходом достигли мы, наконец, до Калягиной вершины, то есть до главного пункта, к которому стремились. Тут только началось наше отъезжие поле, а с ним и ряд тех замечательных случаев и сцен, для которых все сказанное может служить вступлением или приготовлением к настоящему охотничьему делу. Глава седьмая Мы на пути, игра в зевки, сныть, то есть страна, текущая млеком и медом, степь графини о такой-то, грозная весть, столб и надпись, миловидный дистаночный и зверообразный объездщик, Феопен как дипломат или вору вору дубинку украл, представительная личность, лесное предложение, кое-что о русских глаголах. Мы на пути, то есть мы заняты несколько суток сряду, скучным делом передвижения с места на место. Встречный люд глядит, разине рот, на наш длинный поезд, составленный из каких-то необыкновенных фур, брык, вагонов и прочего, из которых выглядывают и собачьи морды, и полусонные человеческие физиономии в косматых шапках или помятых и сбитых на бок картузах. Первый день мы провели нескучно, среди общего говора, оживленного шутками и смехом, солнце приветливо глядело на нас сверху, и легкий ветерок чуть относил струи табачного дыма от экипажей. На другой день затеялась чичерь и провожала нас вплоть до места. А знаете ли вы, что такое чичерь? Это все, что хотите. То есть и сухая едкая крупа, и крупный дождь с мелким снегом, и крупный снег с дождем пополам. И опять крупа стучит и прыгает, и опять очередная... Так и думалось, что настанет зима, подмерзнет, подтрусит снежку, и начнутся пороши. Однако жни подмерзла, не запорошила. Наутро переменился ветер. Перемежающаяся чичерь обратилась в скучную, однообразную слякоть. Настала тишина... Обуяла лень, дремота, все утихло, все насупилось. Молча, без мысли и желания, глядишь, как мелкий дождик сечет по кожаному фартуку, слушаешь, как чавкают лошадиные копыта, а там уставятся глаза на обод колеса и тупо глядят, как клубицы, и плывет по нем мутная вода.